История седьмая. В старинном Ленинграде. Как получить зеленый цвет? Надо смешать синий и желтый. Это известно из рисования чуть ли не ученикам первого класса, правильно? Однако сейчас на глазах человека, вполне доверяющего науке, ничего подобного не происходило. Синева и желтый закатный свет, они не сливались, а существовали отдельно на одном и том же небе. Неслышимый и почти невидимый реактивный самолет чертил по этой желтой, сине пушистой, быстро исчезающей хвост. Самолет проползал примерно на метр выше тоненького, просвечивающего насквозь обмылка дневной луны. «На метр выше луны», — подумала Люда и улыбнулась странным этим словам, пришедшим ей в голову. Вообще, надо сказать, что сейчас Люда Коровина занималась совершенно несвойственным ей делом. Она мечтала. То есть не то, чтобы о чем-то определенном, а просто. Часов в пять вдруг на нее напало это странное состояние. Она надела пальто, шапку, варежки, отцовские бурки, прихватила толстый клетчатый плед, выставила на балкон кресло. Что? Почему? То ли неожиданно наступившая весна, то ли полная удача в третьей четверти, единственная из всего шестого В, она оказалась круглой отличницей, то ли молчаливая победа над нежданно притихшим Соколовым, Словом, неизвестно что, но что-то случилось. Сейчас Люда чувствовала себя в том зыбком и счастливом состоянии, когда ты оказываешься на некоторой вершине, дальше идти уже некуда, только вниз или только изо всей силы вверх. Рывок и работа. Но какое-то время можно не падать и не рваться вверх, можно просто немножко постоять здесь, невесомо балансируя, как балерина, на самом кончике пальца. Или, вернее, как во сне. Ее старший брат, девятиклассник, школы с биологическим уклоном и весьма подающий надежды боксер даже вышел к ней на балкон в одной тренировочной курточке. Спросил удивленно и, конечно, насмешливо. «Ты что, куришь здесь, что ли?» Люда с трудом придала своему лицу обычное спокойно твердое выражение, повернулась к брату. Откуда, мол, эта странная мысль? «А что за неподвижность такая?» опять спросил брат довольно резко. «Мечтаешь?» Влюбилась. Люда помедлила несколько секунд. Я задачу решаю. А что? Брат пожал плечами и чуть громче, чем следовало, захлопнул балконную дверь. Прошло еще сколько-то времени. По небу все гуще разливался малиновый закат. Люда, которая так редко никуда не торопилась, смотрела на эту картину почти удивленно. Ее настроение требовало чего-то особенного, и оно произошло. Балконная дверь снова открылась, появился отец. Он был в пальто, в шапке и даже в одной перчатке. Видно только, что вернулся с работы. Другую руку, голую, отец сунул куда-то во внутренний карман, в глубины пиджака. Люда встала. «Здравствуй, папа». Отец протянул ей, она сперва не поняла, билет. И сразу догадалась, даже не читая, в Ленинград. «Поедешь одна», — сказал отец. «Сегодня в 22.10». Наверное, для многих такое сообщение было бы скорее тревожным, чем радостным. Но только не для Люды. Человек, у которого все выстирано и выглажено, у которого личное хозяйство в полном порядке, не боится спешных сборов. Для него вообще отсутствует такое понятие «спешные сборы». «Сейчас мама придет, я ей звонил. Думаю, тебе стоит согласовать с ней список вещей». «Большое спасибо, пап». Отец улыбнулся ей. «Только прошу иметь в виду...» Это не премия, а лишь следствие хорошей учебы. Стремись к большому, попутно обретешь и малое. Это была их семейная поговорка. Отец ушел в комнаты, а Люда осталась еще на балконе. До поезда было четыре часа, и какие-то минуты ничего не решали. Надо было все обдумать и успокоиться. В Ленинград ей хотелось давно, не в Москву, а вот именно в Ленинград. Может быть, от того, что там учился отец, когда-то давным-давно, еще в 50-х годах. И книг про Ленинград у них было много, еще тех старых, знакомых самого детсадовского детства. И товары ленинградские они в семье любили больше. Считалось у них, что Ленинград уж выпускает, так выпускает, а Москва может иной раз и тепляпом отделаться. В Ленинград ездил Людин старший брат, правда, после восьмого. Но ведь он так никогда и не учился. А люди, отец еще в сентябре сказал, в самом начале, «Работай, дочь, а Ленинград приложится». «Вот такая дает тебе нота камертона». Отец слов своих на ветер не бросал и никогда их не забывал. Поэтому Люда спокойно взялась за работу. Спокойно и упорно. И в результате никто не выдержал ее темпа. Только Шуйский одно время тянулся. Но это ведь действительно очень трудное дело. Быть круглым отличником — это как у чемпионов ни дня без тренировки а князь что то там не доучил по своей обычной расхлябанности ну и соответственно в четверти а люда работала не за ленинград конечно было какое то удивительное наслаждение шагать к себе за парту когда в ушах еще звучит садись люда отлично и так всегда раз за разом и никогда ничего другого она встала одним движением сбросила в кресло плед Еще секунду постояла, держась за железные холодные перильцы балкона. Глядела, как соседней крыше все ленивее спрыгивают последние на сегодня капели. Уже начало чуть заметно морозить. Месяц разгорался и разгорался, реактивный след пропал, будто его и не было никогда в этой густой, пронзительной сини. Она лежала на верхней полке, укрытая до самого носа одеялом, и делала вид, что читает пионер. На самом деле читать было неудобно. Буквы скакали, путаясь в глазах, перебегая из строки в строку, словно недисциплинированные пешеходы. Вообще все предметы, в летящем по рельсам вагоне, были слишком живыми и слишком раздражительными какими-то. Стаканы медленно, но верно ползли к краю столика, пальто мелко вздрагивало и трясло рукавами. Словно кого-то боясь, туфли, оставленные на полу, то и дело порывались пуститься в пляс. Наверное, на все это не стоило обращать внимания. Да, Люда никогда и не обращала, мало ли она ездила в поездах, правда, в электричках, и всегда спокойно. Дрожащие вещи были только зацепкой. На самом деле, сердили ее трое командированных дядек, которые сейчас дулись в преферанс, а до этого, наверное, битый час разговаривали с ней, задавали якобы интересующие их вопросы, часто слишком прямые, которые в разговоре между равными задавать было бы неприлично. Но Люда вынуждена была поддерживать этот разговор. Во-первых, потому что мама, несмотря на все на протесты, конечно же, просила присмотреть за девочкой, а главное, из-за того, что она, видите ли, ребенок. Кстати, для некоторых это очень удобное деление. Допустим, у человека никаких настоящих заслуг нету, а просто он старше кого-то лет на 20, и все. кончено дело. Его уже должны уважать, по определению, как говорит Елена Григорьевна. Речь даже не лично обо мне, но еще совершенно неизвестно, кого нужно сильнее уважать. Шестиклассника, который учится без троек и почти без четверок, или командированного, хотя бы даже инженера, который целые вечера сидит за картами. Так она думала, сердито глядя в скачущие строчки пионера. А эти еще и курили сигарету за сигаретой. Один кончал, другой начинал, а то и все трое сразу. А каждый ведь изображал у себя уж такого друга детей. Люда ужасно жалела сейчас, что она не Маринка Оленина. Маринка бы им очень ясно объяснила, что к чему. Как председатель совета отряда, Люда не одобряла, что Маринка иногда строит из себя барышню. Но сейчас Люди очень бы пригодилась холодная Маринкина вежливость, чтобы напомнить этим взрослым, что все-таки среди них женщина. Уж если так не имет, курить, можно было хотя бы спросить разрешения. К сожалению, Люда так не умела. Так никто не умел, кроме Маринки. И Люда выбрала другой способ протеста. Подчеркнуто, как ей казалось подчеркнуто, никому к кому не обращаясь, она залезла к себе на полку, установила между собою и преферансами пионер, и когда ее спросили о чем-то, не ответила ни слова. Конечно, это был не лучший способ сопротивления, потому что дым все равно гулял под потолком, раза три Люда попробовала кашлянуть, но ее никто не услышал. В горячке преферанс, в грохоте поезда. Следующим утром, ранним поездным, начавшимся при электрическом свете, люди на игроки встали пасмурные, нахохленные, скучно и через силу заговорили о каких-то своих делах, главках. Один из них, которого Люда, кажется, видела где-то в городе, сказал, «Девочка, дай-ка мне пройти». Словно это не он вчера задавал ей вопросы про маму, про папу и как у нее с учебой. Все же на ленинградском перроне они опять решили было исполнить роль старших. Но Люда так независимо прошла вперед, что никто из них не посмел к ней подступиться. Однако, отойдя на некоторое расстояние, она с опозданием сообразила. Теперь попутчики ее так и не узнают, что ее никто не встречал, что она совершенно одна идет по чужому городу. Люда остановилась, глянула налево, направо, подождала. Но преферансисты уже навсегда исчезли в медленной пассажирской реке. А может быть, и лучше, что так вышло что ее не увидели и не стали расспрашивать. И она не смогла похвалиться. Потому что чем же хвалиться-то? Взрослостью и самостоятельностью хвалятся только дети, верно? А для настоящего взрослого такие вещи — это само собой разумеется. Однако для нее это пока не было само собой разумеется. Она чувствовала себя необычно и взволнованно, словно невидимо проникла куда-то разведчик шестиклассников во взрослой стране. Чемодан поскрипывал при каждом шаге, весомо оттягивал руку и не давал успокоиться. Она прошла громадный зал с полупрозрачной крышей. В этом зале, наверное, легко уместился бы небольшой двух-трехэтажный переулок, каких много было в ее городе. Посреди зала Люда остановилась, как посреди поля под небом. «Сюда приеду учиться», — подумала она. «Во что бы то ни стало, и чего-нибудь добьюсь». В каком именно институте она будет и чего и следует добиваться, она не знала. Это казалось ей сейчас неважно, это придет. В конце концов, она всего лишь ученица шестого класса. Важно, что в ней крепко сидит это желание добиваться. Нет, она не собиралась быть какой-нибудь выскочкой. Просто ведь так всегда бывает. Кто-то идет впереди, кто-то шагает сзади. В своем классе она стала командиром. И добилась этого честно, любой подтвердит. Ну, может, кроме Соколова и его свиты. В классе она добилась командирства. Так почему? Во всей жизни не добиться. Трудно? Ничего. С трудностями она справлялась и будет справляться. Она вышла на большую площадь, обставленную кругом высокими старинными домами. Она остановилась на краю этой площади, заполненной машинами, троллейбусами, трамваями, людьми. Воздух над площадью весь был исчерчен проводами. Людям нужно было сориентироваться, соотнести то, что она видит, с тем, что говорил ей отец. Долгим медленным взглядом она обвела дома. Эти колонны, статуи, каменные цветы и фрукты, развешенные по стенам. Они были не нужны для жизни. Дома прекрасно стояли бы и без них. Но они были красивые. Это открытие удивило и как-то странно взволновало Люду. Просто вдруг взять и делать ни для чего, для одной красоты. Это ведь глупо. Или не глупо? Красиво. Так до конца, и не выяснив, что же она думает по этому вопросу, Люда постаралась в мыслях перейти на уже знакомое, решенное сказала себе Обязательно буду здесь учиться. Отец так подробно все и рассказал, что она сразу отыскала нужную улицу и пошла по ней. Старинные стройные дома как бы сопровождали ее. Здесь все дома были старинные, красивые, какие-то особенно ответственные, и название улицы тоже было старым, революционным. Улица Восстания. Вверху над всем городом висело туманное белое небо. На пути ей попался кафетерий. Люда зашла в него. Не от того, что умирала с голоду, а просто от значительности и взрослости происходящего, от старинности и красоты высоких домов. Она вошла и удивилась. У них бы в городе это была простая забегаловочка, а здесь обязательно надо было раздеться и, наверное, посмотреть на себя в высокое бледное зеркало. На вешалке рядом с Людиным пальто висела матросская курточка. Люда вспомнила это почти забытое ею слово «бушлат». Сверху висела бескозырка с двумя длинными лентами. «Морской город». Эти слова пришли ей в голову, как бы сами собой. И вслед за этим она еще подумала почему-то «строгий». Женщину, у которой она должна была остановиться, звали Татьяна Сергеевна. Когда-то лет сто назад Людин отец жил у нее, пока учился в политехническом. Еще он не был женат на маме, и значит, само собой, что не было ни Люды, ни Людиного брата. В те времена отец даже с мамой еще не познакомился. Он и знать не знал, что через несколько лет его распределят на комбинат в тот самый город, в котором родились Люда и ее брат. Как давно это было и как странно. Когда Люда думала про Ленинград, она обязательно думала и про Татьяну Сергеевну, и про все вот это, и сердце ее охватывала какая-то будто робость. Ведь если бы папа жил не у Татьяны Сергеевны, а еще где-нибудь, например, в общежитии, как все другие студенты, он бы, может, дружил с другими людьми учился бы хуже, или даже пусть лучше, сейчас не в том дело. Важно, что он учился бы не так, и его бы не распределили на такой хороший комбинат в такой город, и он не познакомился бы с мамой, и не родилась бы Люда, никогда бы не родилась. Так она думала о Татьяне Сергеевне. Нельзя сказать, чтобы очень часто, но зато каждый раз с особым замиранием сердца. Однако говорить про это она никому не говорила. Попробовала один раз брату, он такую презрительную физиономию состроил. Потом сказал как-то особенно противно в растяжку. «Сентиментальность вас, барышня, одолевает. Видно, влюбляться пора». Люда Горши всего не любила попадать в такие ситуации чтобы над ней смеялись. Она запомнила тот случай, как обожглась. И уж с тех пор никогда. Однако неведомая Татьяна Сергеевна нет-нет, да и появлялась в ее мыслях. Словно добрая колдунья. Добрая — это хорошо. А колдунья все таки страшновато. Отец перед тем, как отправиться за билетом, позвонил в Ленинград просить о приюте. Татьяна Сергеевна, уже чуть не 20 лет пенсионерка, обычно бывала дома. И на этот раз отец застал ее. Обо всем они договорились очень быстро. Татьяна Сергеевна лишь сказала, что не сможет встретить Володину дочку. Вот почему Люда шла сейчас совершенно самостоятельно, гордо и одиноко по знакомо-незнакомому Ленинграду. Город был утренний, пасмурный и весенний. Лениво просыпалась копель. Каменный атлант держал на тяжелых своих руках шесть этажей дома. С бороды его свешивалась сосулька, словно он надышал ее за ночь. Люда покачала головой. Странные какие-то мысли ей приходили. Но здесь ее никто не видел и не слышал. Она была здесь инкогнито. Допотопный скрипящий и охающий лифт привез ее на шестой этаж, напоследок дернулся, вздохнул, словно хотел бы пойти выше. Да сил не хватило. Еще в лифте, нет раньше, еще в темном обширном зале, в котором она оказалась, открыв дверь дома. Нет, еще на улице, охраняемой бородатыми каменными атлантами, К Люде пришло радостное и робкое ощущение, будто она в музее, где руками не трогать, а тронуть-то как раз хочется. Лестничная площадка, на которую вышла Люда, была, может, и меньше их класса, но, честное слово, не намного меньше. А ведь это значит, что здесь уместился бы весь шестой В, плюс учитель, плюс доска, шкафы, наглядные пособия. Какие странные все-таки делали раньше дома. Пол выложен был трехцветной плиткой. Пологая лестница с широкими ступенями медленно уходила вниз. Над нею ползли на чугунных частых ногах темные деревянные перила. Люда Коровина, которая тоже, между прочим, немало повидала на своем веку, но которая жила в новом доме нового города, стояла удивленная. Неужели же все так до конца и будет в этом старинном Ленинграде? За спиной у Люды хлопнула дверь. «Какая-то девчонка». Класса из четвертого, не заметив Люду, не обратив ни малейшего внимания на всю эту древнемузейную необычность, проскакала вниз по лестнице. Наверное, самым обычным образом опаздывала в кино или на кружок в Дом пионеров. И тут Люда будто опомнилась, подошла к нужной ей двери, на которой, тоже необычайность, сидела чуть ли не с десяток звонков. Нашла тот, против которого приклеилась маленькая табличка. Т.С. Бутенко. И позвонила. Она сидела в пустоватой, голой комнате на жестком деревянном стуле. Перед ней на столе, покрытом старомодной белой скатертью, лежала записка. «Здравствуй, Люда. Я непременно вернусь 25-го третьего вечером. Еда в холодильнике у Веры Николаевны. Спроси, тебе скажут. Очень не советую тебе сидеть целый день дома. Непременно ступай гулять по городу. Лишь хорошенько запомни адрес». Прости мое невольное негостеприимство. До встречи, Татьяна Сергеевна. 25 -е, 3 -е. Это значит сегодня. А ведь Татьяна Сергеевна не сказала, что уезжает. Только что встретить не сможет. Это, наверное, что Люда все-таки приехала. И правильно. Потому что в конце концов один день не такая уж страшная вещь. Она еще раз перечитала записку. Еда в холодильнике у Веры Николаевны. Почему? Что у нее своего холодильника нет. Люда медленно прошла глазами по всей комнате. Это была небольшая комната, два-три шага, окно, два-три шага, дверь. Но казалось, она большой. Во-первых, из-за непомерной высоты потолков. А во-вторых, здесь было совсем мало вещей. На тускло блестевшем паркете каждая стояла отдельно, словно остров или корабль. Диван — пустое пространство, два стула — пустое пространство, швейная машина — пустое пространство середине обосновался стол, над диваном висела решетчатая полка с книгами. Ни телевизора, ни магнитофона, ни проигрывателя. Даже приемника нет. Может, и холодильника тоже. Наконец она сказала себе те слова, которые долго вертелись на языке. «Бедная комната». И тотчас стало неприятно, что она, Люда Коровина, обращает на такие вещи внимание, как будто не все равно, есть у человека магнитофон или нету, Ей и самой купили магнитофон совсем недавно. Четыре шага до двери, до окна, по скрипучему щербатому паркету. Четыре шага обратно. В окне внизу узкий глубокий двор, крохотный, кажется, чуть больше этой комнаты, колодец. Нет, она, конечно, не какая-нибудь мещанка. Ей не важно, богатый человек или бедный. Но дело в том, что отец всегда со значением так рассказывал. «Татьяна Сергеевна необыкновенная». А на самом деле она в жизни никем не стала. Почему никем? Да потому что по комнате. Тут уж нечего ханжить. Можно запросто узнать, добился человек чего-нибудь или не добился. А Татьяна Сергеевна именно что не добилась. Это плохо. Это, а не сама комната. Понятно вам? Стыдно не быть великим. Каждый им должен быть. Вот как Евтушенко считает. И правильно. А то выходит, что ж ты? жил жил и все на ветер а отец почему то про нее всегда может это какая нибудь не совсем ее комната вряд ли так не бывает она взяла с полки небольшую щуплую книжечку а из пушкин полное собрание сочинений том пять рядом стоялось десяток таких же сероватых неказистых книжечек странно она перелистнула страничку такую тонкую страшно. и сухую будто всю иссохшую. Поверила чем-то старым-старым, почти древним. 1932 год. Людина бабушка те далекие времена называла «до войны». Людина родители тогда еще не родились куда там. Сама бабушка была девочкой, почти такой, как Люда. А Татьяна Сергеевна уже преспокойно ходила в магазины. Купила вот полное собрание сочинений Пушкина. Представляете вы? Она взяла с полки еще одну книгу, какую-то совсем уж обтрепанную. В переплете из грубой серой материи раскрыла ее где-то на середине, тотчас выпала страничка, словно только и ждала, чтобы ее выпустили из темницы. Люда сумела поймать ее возле самого пола, пожелтевшую плохо гнущуюся страницу. Это была страница телефонного справочника на букву П, но странная страница вся исписана, а потом вся зачеркнута номер за номером, вместе с именами и фамилиями людей. Павлова Людмила Борисовна. зачеркнута. Повзнер Лев Самойлович. Зачеркнута. Прозоров НД. зачеркнута. Итак, от первой до последней строчки. Люда вложила страницу назад, на ее место. Наверное, листать чужие телефонные справочники не совсем честно. Все-таки они чем-то похожи на дневник и на письма. Но тут Люде нечего было стесняться. Она переворачивала страницу за страницей, Зачеркнуто, зачеркнуто, зачеркнуто. То аккуратно, видно по линейке, то кривой нервной полосою. Редко на две-три странички раз попадался незачеркнутый номер или адрес. Такие были особо аккуратно обведены рамкой, словно забором. Словно Татьяна Сергеевна хотела спасти их от нашествия зачеркнутых. Странная книжка. И странная эта Татьяна Сергеевна. Чего она всех зачеркнула? Разругалась? И вдруг Люда поняла они все умерли. Это мертвая книга. Звони хоть по какому хочешь номеру, никуда не дозвонишься, а живые номера спрятались за чернильным забором и боятся. Люда поскорее закрыла старую книгу Эх, так и не посмотрела на букву К. Сидит там их адрес в чернильной клетке. Наверное, сидит, а кругом мертвое побоище. Одни зачеркнутые номера. Но проверять все же не стало. Наконец она подумала о Татьяне Сергеевне: Нет, конечно, себя она не поставила на ее место. Разве это возможно, когда одному человеку всего 12 с хвостиком, а другому 75 или еще больше, например, лет 80? Но все-таки Люда сумела представить себе, как эта женщина, неведомая Татьяна Сергеевна, сидит и вычеркивает номера. Умер, умер, умерла. Может быть, впервые за все годы своей сознательной жизни Люда подумала, что человека можно уважать просто за возраст. Не за какие-то там заслуги и успехи, а лишь за то, что он сумел прожить долгую жизнь. Это само по себе, наверное, было очень непростым делом. Хотя бы потому, что вот так приходится раз за разом вычеркивать друзей из телефонной книги. Конечно, она не пошла искать холодильник Веры Николаевны. Она опять надела пальто, шапку, сапоги. На шапке еще не просохла капель, падавшая с бороды Атланта. Люда вышла из комнаты в длинный коридор, конца которого не было видно за поворотом. Этот коридор тоже был для Люды необычным. В новых домах, в новых городах ничего такого быть не может. Коридор был пуст, словно ночной переулок. У поворота высоко, как звезда, и неярко горела лампочка. Люда сказала дрогнувшим голосом. «Закройте, пожалуйста. Я ухожу». Неожиданно на ее слова одновременно и быстро отворились две двери, выходящие в коридор, а всего таких дверей было, кажется, шесть. Высунулись две женские головы. Одна сказала, «Ступай, ступай, ничего». А другая, «У нас собачка, захлопни и...» Татьяна Сергеевна, вечером, тогда уж...» И замолчала. «Есть такие люди, которые у всех своих фраз отъедают хвосты». Люда слабо улыбнулась обеим головам и вышла на лестничную. Площадь. Нажала старинную фарфоровую кнопку старинного лифта. Уже через десять минут Люда заблудилась. И, наверное, даже еще почище, чем когда-то заблудились Маринка со Стаяным. Сейчас она не нашла бы дорогу назад даже под страхом какой-нибудь самой страшной казни, выдуманной Соколовым и его подручными. Но за то, что она заблудилась, казнить ее никто не собирался. И Соколов со всеми его скрежетаниями зубов находился отсюда далеко безмерно. Люда пребывала в состоянии ужасно беззалаберного счастья. Она просто скиталась по улицам, просторным и прямым, на редкость прямым, на удивление просторным, видимым от начала до конца, словно хитрость первоклассника. Она нисколько не боялась пропасть или потеряться. Ей не от кого было теряться, ведь она была здесь одна. Потом в кармане, в кошельке у нее было 30 рублей, а такие вещи вселяют немалую уверенность. Наконец она знала один секрет. Его рассказал отец. «Если ты потеряешься или заблудишься в Ленинграде, обратись к любому прохожему, и тебе сейчас же расскажут дорогу, потому что нет людей более приветливых, чем ленинградцы». Люда поступила, может, и не очень хорошо, но для самоуспокоения она остановила какую-то молодую тетеньку. «Скажите, пожалуйста, как мне попасть на улицу Гоголя?» А потом тронула за рукав старичка, что ждал у перехода зеленого света. «Вы не скажете, как проехать на улицу Пестеля?» Оба раза она получила подробные и приветливые объяснения. А старичок даже пропустил из-за нее несколько зеленых светов. Между прочим, адреса Люда извлекла из знаменитого мистера Твистера. «Улица Гоголя, третий подъезд. Нет, отвечают, в гостинице мест». «Улица Пестеля, первый подъезд. Нет, отвечают, в гостинице мест». Стыд, конечно. Но сердиться на себя долго она сегодня не могла. И так хорошо было ходить по весеннему Ленинграду, над которым тучи пораздуло, выглянуло небо и солнце. Мостовые тротуары стали прозрачными, словно серебряными. Впереди Люды по пустому какому-то переулку шла кошка, вся до кончиков лап отражаясь в мутном зеркале тротуара. Так они шагали вдвоем. Потом кошка ушла в высокие чугунные ворота. Люда явилась обратно часа в четыре, усталая до ужаса, чуть ли не пьяная от впечатлений, чуть ли не шатающаяся. Но опять ей открыли соседи, а комната Татьяны Сергеевны по-прежнему была пуста. Пожалуй, она бы поела чего-нибудь, но надо хлопотать, у кого-то что-то спрашивать, благодарить. Она легла на диван, укрыла ноги своим пальто, голова ее чуть-чуть кружилась. Ей казалось, что она опять видит Неву, удивительно просторную чистую реку. Медленно-медленно по ней шли редкие белые льдины. Люда смотрела на воду с высокого моста, который назывался Дворцовым. И голова ее кружилась, как сейчас. И прямо глазам не верилось, что вот он, пожалуйста, Зимний дворец, а вот она, Петропавловская крепость. Солнце горело на ее строгом офицерском шпиле, а стены от солнца казались еще чернее. У тех стен стояли люди в купальниках, издали с моста крохотные белые фигурки. Есть в Ленинграде такой фокус — особые смельчаки а их набирается немало, ныряют в ледяную Неву, а потом бегом по снегу, по сугробам, к черной, горячей от солнца Петропавловке. Станут и греются. Говорят, в Ленинграде самый первый во всей стране загар. Даже на Кавказе еще не загорают, а около Петропавловки уже можно. Люди об этом рассказывал отец, и вот она увидела это сама. Теперь уже почти во сне, уже почти не отвечая за свои мысли, она представила себе, как Генка Стаин Смело бежит по снегу к чёрно-прозрачной воде, оборачивается и кричит ей, улыбаясь. «Ну, иди, не бойся!» Именно ей кричит, а не Маринке. Она проснулась от того, что кто-то зажег свет. Для просыпания это самый неподходящий способ и самое неподходящее время. Все в голове склеено, настроение никудышное. Но Люда сразу сообразила, кто мог ее разбудить. Она улыбнулась через силу и быстро встала, даже не зевнула ни разу. На нее глядела, улыбаясь, маленькая, сгорбленная старушка, седая и... усатая. Это Люда узнала, когда старушка поцеловала ее в щеку, слегка кольнув своими редкими толстыми усами. А рука у нее была вся высохшая и смуглая, но не от загара, а просто от старости. На пальцах каждый сустав разросся в продолговатый шар. От этого пальцы торчали криво и в разные стороны. Сказать по-честному, Люде было не так-то просто улыбаться ей и приветливо отвечать на вопросы. Когда Татьяна Сергеевна пошла ставить чай, Люда выругала себя подлой неженкой, сурово напомнила себе, что она не только тимуровка, но даже и командир тимуровской группы, уж не говоря о том, что и председатель совета отряда. И в то же время в самой глубине души она себя оправдывала, потому что никогда раньше ей не приходилось иметь дело с такими старыми и с такими некрасивыми старухами. Первый их вечер двигался кое-как. Люда все прятала глаза от волосатого старухиного лица, от ее фиолетовой улыбки, в которой каждый раз неестественно и почти страшно сверкали вставные зубы. Таких новеньких зубов не было даже у тринадцатилетней Люды, но тем страшнее они выглядели. В конце концов, Люде пришлось сослаться на головную боль, причину, конечно, совершенно позорную. «Давай-ка спать тогда», — спокойно предложила Татьяна Сергеевна. «А вось завтра наладится». По переулку-коридору с одинокой звездой они отправились в ванную, где на стене висела многоэтажная полочка со многими мылами, пастами и зубными щетками. Надо же, как живут. По пути заглянули на кухню. Просторное помещение, где стояло несколько газовых плит, несколько столов, висели разнокалиберные шкафчики и полки. В углу четверо мужчин, не обращая ни на кого внимания, громили в домино. За другим столом несколько женщин пили чай. Парень в майке с наколкой во всю руку читал газету. Люда подумала, что вот так же летом бывает у них во дворе. Вроде сидят все отдельно и никому ни до кого нет дела, а вроде и все вместе. Здесь, в этой большой темноватой кухне, был как бы зимний двор. Их увидели, стоящих в дверях, и сразу начали звать. «Что же вы, Татьяна Сергеевна, а чайку?» «Да подожди ты, читали, что американцы делают? Баба Тань!» Толстый доминошник, который занимал локтями чуть не полстола, оторвался на секунду от своего важного дела и произнес, «Сегодня пятая серия будет. Ко мне заходить, Татьяна Сергеевна!» «Спать, спать пойдем», — сразу всей компании отвечала Татьяна Сергеевна. «Обе мы уморились с дороги, не дай бог». «Да не заснете ведь, я этого знаю». «Что это они к ней?» — растерянно думала Люда. Татьяна Сергеевна в это время мылила усатое лицо, Фыркала, кашляла зачем-то и была очень некрасива. Вернулись в комнату. Люда разделась и легла. Татьяна Сергеевна в ночной рубашке подошла к выключателю. Она была худая и тонка, наверное, тоньше самой Люды. Свет погас. «Ну, спать», — бодро сказала Татьяна Сергеевна, словно приглашала Люду на завтрак. «Спать и конец». В темноте, когда Татьяну Сергеевну не стало видно, Люда, наконец, сумела расслышать ее голос. Звонкий, мальчишеский, даже, можно сказать, красивый. «Спокойной ночи, Татьяна Сергеевна!» «Доброй ночи, дорогая девочка!» Люда повернулась на правый бок, глубоко вздохнула. Все-таки что-то мешало ей уснуть. То ли просто днем выспалась, то ли... Какая-то была тайна у этой Татьяны Сергеевны. Так уверенно держится, даже весело. А сама в жизни, ну, буквально ничего не добилась. И теперь уж ясно, что не добьется. Неужели не страшно? Жила-жила, тысячу лет прожила, и ничегошеньки, в буквальном смысле ничего. Или добилась. Потому что странно, чего эти все, которые на кухне? Татьяна Сергеевна, чайку? Да Татьяна Сергеевна, пожалуйста. И отец. Татьяна Сергеевна, Татьяна Сергеевна. Ну ты дочка сама увидишь. А Люда вот не видит. Видит комнату, всю излизанную годами. Видит Пушкина, до потопного, бедного. Видит телефонную книгу с зачеркнутыми номерами. Телефонное кладбище. Но это правильно, что прожила она долгую жизнь, старей всех в квартире, а может, чуть ли не старей всех в городе. Даже представить и то ужас. Но погодите. Что ж ей за это орден давать, что ли? Ордена ей за это никто не даст. И правильно? Потому что это не такая уж заслуга. Живет и живет, сколько положено. В общем, никакого подвига. Нет. Конечно, это само собой. Старость надо уважать. Еще Михалков писал. Но…» Тут Люда прямо чуть не подскочила. Такая странная мысль пришла ей в голову. «Вот я, например, учусь на пять. И так же дальше буду, это точно. А вот она, Татьяна Сергеевна, ну вот хоть наспор. Она не училась на пять». Люда еще не успела понять, что же из этого следует, что Татьяна Сергеевна не училась на пять. А она, Коровина Люда, учится, так и будет учиться. Вдруг Татьяна Сергеевна заговорила сама. «Что, не спиц, девочка?» И опять голос ее прозвучал до того утренне, как будто она пела песню про «Вставай, не спи, кудрявая». Люда даже улыбнулась. «А я тоже не сплю. Лежу, как старая колода. Ну что, много ли сегодня денег потратила?» Вопрос этот был для Люды неприятным и неожиданным. Стараясь голосом показать, что такие вопросы задавать человеку не следует, Люда ответила, что сегодня истратила она ровно 67 копеек. «О, молодец!» — весело отозвалась Татьяна Сергеевна. А почему, собственно, молодец? А не люблю я, знаешь ли, этих тратчиков, которые деньги тратят. Скучноватые обычно люди. Вот странная старушенце. Почему непременно скучноватые? А почему вы говорите «скучноватые»? Да чудачки они. И замолчала. Но было понятно, что сейчас она продолжит. Чудачки, людок, за душой маловато. Они деньги и тратят. Думают, во, как я живу, интересно. Люда вспомнила огромный универмаг, дом ленинградской торговли, который был битком набит какими-то женщинами, мужчинами, совойсками. Толкучка эта многократно была перечеркнута упорными полосами очередей. «Ну, правильно», — быстро сообразила Люда. «Ведь конец месяца, даже конец квартала». Но тотчас подумала, «Да ни за что я не буду здесь толпиться». И сразу вышла на улицу в весенний Ленинград. И была довольна собой, и чувствовала, что поступила правильно. Однако сейчас она не хотела соглашаться с Татьяной Сергеевной. Ни в чем не хотела ей уступать. Ловкий ответ пришел вдруг сам собой. Она опять вспомнила тот битком набитый универмаг. Наверное, и в других магазинах тоже. — Что-то очень уж много тогда чудачков, — сказала она довольно едко. — Хм, верно, — удивилась Татьяна Сергеевна. Она совсем не почувствовала враждебного людяного тона. — А «Да я ведь не так хотела сказать. Я только говорю, люди не понимают потому что чем дороже и необходимая вещь, тем дешевле она достается нам. Да-с. А бесценные вещи, те вообще за даром». Неожиданные и странные эти слова заставили Люду напрячься, как бы слушаться. «Что же такое?» — говорит Татьяна Сергеевна. «То, что дороже всего, стоит всего дешевле». Как-то понять. «То, что дороже всего...» «А что дороже всего?» «Что мне, например, дороже всего? Лично мне?» И неожиданно у нее сорвалось. «А что бывает самое дорогое?» Татьяна Сергеевна молчала. И Люда вдруг почувствовала себя неловко, что задала такой вопрос. Внизу, где-то на самом дне двора, протяжно и надрывно запела кошка. И почти тотчас мужской голос крикнул. «Брысь ты, заразина!» Ни кошка, ни мужской голос больше не появлялись. Была тишина. Люда лежала напряженно, ожидая, когда, наконец, пройдет это неловкое мгновение. И вот Татьяна Сергеевна заговорила. Голос ее звучал на этот раз глуховато, будто чуть удивленно и чуть обиженно. Самое дорогое, Люда, мать с отцом. Разве не так? Вырастешь постарше, любовь еще одно самое дорогое. А ты что думала? Что-то другое? Люда ей не ответила. И Татьяна Сергеевна продолжала. Небо звезды, товарищи. Улицы наш Ленинградский. Вот что я считаю самое дорогое. Лес, нева, музыка. Финский залив. Хлеб, наконец. Понимаешь ты меня? А деньги нужны совсем на другое. Я бы сказала, на ненужное, на платье немыслимое, на моду, на кольца, на духи за 60 рублей, ресторан. Вообрази, сидит человек и пять часов ест. Нелепо. Люда молчала удивленно, потому что самое дорогое она думала, это чего надо добиваться. Например, стать членом совета дружины или окончить школу с золотой медалью. В общем, без труда не вынешь и рыбку из пруда. А если тебе рыбки просто так достаются, от этого уже никакой радости нет». Но, с другой стороны, она, конечно, и маму любила, и папу. Они были ей очень дорогими, хотя Люда совсем не боролась, чтобы они стали именно ее родителями. И за небо она совсем не боролась, и за звезды, и за лес, и за друзей. Они сами появлялись. Нелька Жужина, Стаин, Таня Полозова. Как же выходит? Самое дорогое то, чего вообще не надо добиваться? Хоть ты глупый, хоть ты умный, а все равно у тебя небо над головой. Ночью не спи, вот и звезды. Нет. Так что-то очень просто получается. Один человек, например, всю жизнь старается, на пятерке учится, а другой живет себе шалей валяй И вдруг про этих двоих говорят. Им дается все одинаковое. Что у одного есть самое дорогое, то и у другого. Нет. На это Люда была не согласна. Да и в жизни, между прочим, не так. На любом заводе, на любом предприятии, даже в любом классе везде есть, кто много в жизни добился и кто мало. А Татьяне Сергеевне, конечно, выгоднее говорить, что всем все одинаково, потому что она-то сама ничего не добилась. А ведь это несправедливо по отношению к таким, как Люда. Хмыкнув для начала, но все-таки стараясь говорить спокойно и беспристрастно, она выложила все, что думает по этому вопросу. Говорить ей было хорошо. Никто ее не видел, лишь темная пустота невесомо плавала над нею. Слова ударялись о потолок, о голые стены, и потом звонко отлетали к Татьяне Сергеевне. Люда словно и не говорила, просто думала. А ведь думается всегда легко, резко. Татьяна Сергеевна не перебивала ее. Да, не перебивала. Но это, между прочим, хорошо лишь до поры до времени. А потом ты уже просто всей душой хочешь, чтобы тебя перебили». «Тебе ведь тоже надо перевести дух, набраться новых сил и нового ехидства и со словами «Очень странно вы, между прочим, рассуждаете, или что-нибудь в этом роде, снова кинуться в бой». От Татьяны Сергеевны, однако, не исходило ни звука, и Люда чувствовала, что уже начинает пробуксовывать. Она гоняла свою мысль по кругу, приводила все новые и все более водянистые доказательства, которые больше были похожи на какие-то жалкие оправдания. Хотя на самом деле Люда была права со всех сторон. Наконец она попросту иссякла. И только тогда, словно падающего без чувств, марафонца Татьяна Сергеевна подхватила разговор. «Ну, с тобой не поспоришь», — сказала она. «Любого забьешь". Людя от этой похвалы сразу стало легко и ужасно приятно. Чуть ли не с благодарностью она подумала о Соколове. Если б не его упрямство, разве бы ей когда так научиться? Ну а то, что под конец в доказательствах получилась вода, противник же все равно признал свое поражение. Это же само собой разумеется, сказала Люда скромно. Тут любой доказал бы. Кто добивается, тому почет и все другое. А кто не добивается, значит, сам виноват. А ты добиваешься? Стараюсь. Ясно. И в этом слове Люда не услышала особого одобрения. Ну, ну а как же? сказала она. Ведь надо же к чему-нибудь стремиться. Люда проснулась и увидела такую довольно странную картину. За столом перед укутанной в газеты настольной лампочкой сидит Татьяна Сергеевна и что-то пишет. Она была очень мала и тонка, словно девочка и сидела в одной ночной рубашке. Люди почему-то представилась Нелька Жужина или Лавренова, как они вскакивают ранним, почти еще ночным утром, чтобы доучить уроки. Из каких-то источников Люда знала о таких вещах, только забыла откуда. Сейчас Татьяна Сергеевна напоминала ей как раз что-то в этом роде. Свет, замаскированный газетами, горел по-ночному, и в окнах стояла совершенно глухая ночь. И Татьяна Сергеевна склонилась над листом как-то очень старательно. Только одно было не так — люди совсем не хотелось спать. Она лежала, не шевелясь, глядела на Татьяну Сергеевну, которая сидела к ней почти спиной, и соображала, что же такое пишет Татьяна Сергеевна. Почему среди ночи совсем не хочется спать? Потом она подумала, что, наверное, неудобно подглядывать, и закрыла глаза, но не уснула, потому что ей просто на удивление не хотелось спать. Словно сейчас было уже часов восемь. Ну и положение. Она не могла даже пошевелиться, потому что диванные пружины, на которых она лежала, были очень разговорчивые. «Только повернись», Татьяна Сергеевна сейчас же услышит. «Но ведь долго так вылежать невозможно. Если б во сне, другое дело». Хоть всю ночь можешь не шевелиться. Она поборолась с собой еще некоторое время. Нет, никак не получается. Открыла глаза. Прямо на нее смотрела Татьяна Сергеевна. Доброе утро. Давно не спишь? На мгновение Люда смешалась, но взяла себя в руки и стала врать. Спросила с улыбкой. А как вы узнали? Лицо у тебя было такое, знаешь, слишком напряженное. Татьяна Сергеевна попыталась изобразить люди на выражение. Ничего, конечно, у нее не получилось, слишком Люда была девочкой, и слишком она сама была старой женщиной. Вышло только смешно. Люда невольно засмеялась, и Татьяна Сергеевна засмеялась. Обе звонко. «Ну, вставай. Времени без малого полдевятого». Да, такое уж обманное ленинградское утро. Здесь с осени до весны дни коротенькие, утро и вечер проходят в ночных потемках. Первый свет пробрался в их окно только в десятом часу. «Зато летом в Ленинграде, говорят, белые ночи. Пусто, как ночью, а светло, как днем. Весь город словно залит невидимой прозрачной водой». Так сказала ей Татьяна Сергеевна, и Люда очень ясно представила себе это. «Ты в июне ко мне приезжай». «Спасибо». Описала она уж совсем странную вещь. «Людин план на сегодня, как доехать до Эрмитажа и куда там пойти». План был подробный, но в то же время не длинный, уместился на одной страничке. Люда сразу вспомнила такие же отцовские планы, хорошо знакомые ей и похожие на этот. Значит, вот откуда папа. Так странно было думать, что отец ее тоже что-то перенимал. Да еще у кого? У Татьяны Сергеевны. Опять люди бросилась в глаза бедная неудачливость этой комнаты. На допотопном столе на белой сто раз стиранной скатерти лежал план, удивительно похожий на отцовский. Даже почерк чем-то был похож. Например, Люда сразу узнала букву «Д». Отец писал ее так же, как Татьяна Сергеевна, хвостом вверх. Они позавтракали яичницей, выпили по чашке крепкого чая, и Люда отправилась выполнять план. Она знала, что Эрмитаж большой. Если человек будет в каждой его комнате жить по одному дню, то понадобится вроде года три, не то четыре, Эти странные сведения она вычитала однажды из странички календаря. Но Эрмитаж оказался куда огромнее, чем она думала. В нем человек терялся мгновенно, как и в самом Ленинграде. Небывалые толпы народа кочевали из зала в зал. Группы с экскурсоводами впереди двигались быстро и целеустремленно, напоминая троллейбусы или трамваи. В общем, городской транспорт. Отовсюду слышалась иностранная речь. Бородатые длинноволосые личности неподвижно стояли посреди залов, словно памятники или фонарные столбы. Одна раздевалка тянулась, наверное, на целый километр. И везде люди, люди, очереди толкучка, звяк оброненных номерков. И каким же спасением оказался для нее этот листок? У главной лестницы, не поднимаясь, иди направо. Если интересно, Египет, Вавилон и другой Древний Восток. обязательно. Древний Рим и Греция. У входа в зал бюст Антиноя. Мраморное лицо. Широкие мраморные плечи, мускулистая грудь. Люда стояла перед скульптурой и никак не могла понять, в чем дело. Может быть, из-за того, что лицо у него очень красивое, она никак не может уйти? Сразу ей стало неловко. Она оглянулась. Никто не обращал на нее внимания. «Стоишь, ну и стой себе, пожалуйста». Здесь вообще было сравнительно немного народу. Все почему-то, как сговорясь, из вестибюля шли по парадной лестнице вверх, где висели картины. Антиной, так и не поняв, в чем дело, Люда ушла к другим скульптурам, потом вернулась опять. Могучий красавец. На одну секундочку он задумался, может быть, на перу, а может, после пира, присев на край. Чего там? Ложа? И вдруг еще невидимо ему самому проступила на его лице какая-то тайная печаль. То ли недуг, то ли еще что. Вот это и сумел поймать художник и оставил навсегда. Прошло уже больше тысячи лет. «Что же здесь такое?» — думала Люда. «Что такое?» Она ходила по Эрмитажу, по задумчивым его молчаливым залам, таким раззолоченным и сверкающим, но в то же время таким серьезным и строгим. Тысячи картин, скульптур, ваз, разных других замечательных вещей проплывали перед ее глазами. И всего этого, конечно, нельзя было удержать в памяти. Любой человек, каким бы внимательным он ни был, утонул бы здесь, как муравей в меду. Но вот Люда, школьница, шестого класса, не тонула. Она плыла от островка к островку по маршруту, который для нее составила Татьяна Сергеевна. Она пыталась, конечно, не поверить своей наставнице, но очень быстро почувствовала, что буквально утопает. Тогда-то и пришли ей в голову слова «как муравей в меду» и поскорее вернулась на последний остров, с которого так легкомысленно сбежала. Так получилось, что этим островом была картина Рембранта «Возвращение блудного сына». Люди оставалось только покачать головой. Может, и эта Татьяна Сергеевна тоже сумела продумать. И поплыла дальше по бездонному Эрмитажному морю, и все время до конца ее путешествия рядом с нею была Татьяна Сергеевна. Очень старая женщина, которая сама уже не могла так долго ходить, как нужно посетителю Эрмитажа. Но зато в голове своей она держала весь этот огромный мир, все тысячи его залов. Сидя за бедным своим столом, застиранной белой скатертью, могла бродить по лестницам и длинным коридорам, а бесценные вещи вообще достаются нам даром. Думать, пойду-ка я взгляну на пейзажи Коро. Неужели это все правда? И на самом деле она так может. Люда и верила себе, и не верила. Но в руках она держала листок, исписанный серьезным разборчивым почерком, чем-то похожим на почерк ее отца, и, Господи, чем-то похожим на ее собственный почерк. А по стенам напротив нее висели могучие деревья, буйно разросшиеся кусты, темно-зеленые и коричневые, наверное, от заката. Они все уже давным-давно были срублены или засохли сами, ведь столько лет прошло но они остались жить, потому что их увидел когда-то великий французский художник Каро. Домой она отправилась не на автобусе, а пешком, по пути, известному ей со вчера. Через весь Невский проспект до Московского вокзала, мимо Исаакия, что стоял чуть в стороне и тяжеловесно сверкал огромным золотым куполом в бледном ленинградском марте, мимо Казанского собора, где в скверике за низкой оградой стояли два знаменитых полководца, Кутузов и Барклай-де-Толли. И дальше, дальше по гранитным мостам через ленинградские речки и каналы, мимо громадных и прекрасных домов, ставших ей уже почти привычными, мимо самого большого в Ленинграде магазина, который странно назывался «Гостиный двор», мимо станции метро, неведомого еще подземного мира, в который пока страшно было спускаться. Надо у Татьяны Сергеевны спросить. И всю дорогу, весь этот почти час, Люда думала о Татьяне Сергеевне, очень старой женщине, которая будто ничего не добилась в жизни, не стала никакой знаменитостью и добилась. Чего? Люда не могла себе ответить на этот вопрос. Но было что-то в ней необыкновенное. Люда вспомнила, как старалась вчера ее переспорить, не дать себя в обиду, а Татьяна Сергеевна тоже, наверное, хотела что-то ей сказать, что-то важное. Но что? Люда ведь ее и слушала такое как. Брала только то, что нужно было для хороших ответов в споре. Может, так теперь и не узнаю никогда. И главное, что обидно, из-за себя самой. Папа спросит, ну, понравилась ли тебе, Татьяна Сергеевна? А я буду стоять и молчать». Ленинградские сумерки набежали и сгустились как раз в те минуты, когда Люда подходила к дому на улице Восстания. Могучий атлант был виден ей уже смутно, уже сквозь пыль и паутину быстрого вечера Люда так и не сумела рассмотреть, свисает с каменной бороды сосулька или нет, а утром она про эту сосульку вообще забыла. Дверь ей открыла Вера Николаевна, та самая женщина, которая так странно не договаривала предложение. Ты раздевайся и на кухню, говорила она. Там мы и... и Татьяна Сергеевна тоже. Это был опять зимний двор. Там человек пять или шесть пили чай. В другом углу парень с наколкой во всю руку провертывал мясо и читал газету. Толстый доминошник грузно сидел на стуле и курил, пуская паровозную струю дыма в высокий потолок. Молодая женщина стояла у плиты над шипящей сковородкой. Кому-то, может, показалось бы здесь тесновато, а им нет. «Люда! а ну-ка, иди скорее сюда!» — громко сказала Татьяна Сергеевна. Она сидела за столом, где пили чай. Возле нее, словно знак власти, выселся очень большой блестящий чайник, каких Люда в жизни своей не видела. Наверное, старинный. Пили чай, аккуратно цепляя ложками варенье из разнокалиберных вазочек и разговаривали кто о чем. Такие разговоры обычно бывают просто от покоя и хорошего настроения. «День рождения?» — спросила Люда тихо. Татьяна Сергеевна покачала головой. «А чего?» «Да просто собрались посидеть». Суетливая и сердобольная Вера Николаевна уже подсунула Люде парочку бутербродов, дала большую чашку сладкого чаю и шепнула, что вон то варенье абрикосовое, пусть Люда берет, не стесняется, потому что Вера Николаевна сама его варила. Люда ела бутерброды, пила сладкий чай с вареньем, весь день она провела в проглоть и, конечно, устала. Теперь домашняя еда и уют спокойной взрослой компании усыпили ее. Казалось, столько впечатлений. «Столько надо еще понять за сегодня. Может быть, даже и прямо спросить у Татьяны Сергеевны». Вместо этого Люда задремала под шелест и говор негромкого пира. Это себе она казалась большой, высокой и взрослой. На самом деле, наверное, все было не совсем так. И когда Люда уснула, кто-то из мужчин легко поднял ее и унес в комнату Татьяны Сергеевны на диван с говорливыми пружинами. Люда ничего этого не услышала. Ничего вот она уснула и теперь очень трудно сказать в каком настроении ока проснется завтра честное слово мы совсем не уверены что ей захочется вспоминать свои послеэрмитажные мысли потому что человек не очень то любит менять взгляды и переделываться раз стал переделываться значит в чем то был неправ и теперь исправляет свою ошибку или даже вину а тут уснула и с плеч долой но правда очень жаль что так получилось когда никогда а люди коровины, все таки надо кое в чем меняться и лучше это понять пока тебе 13 лет а не двадцать скажем потому что акселерация они уж теперь говорят чуть не с детского сада очень рано люди взрослеют очень рано по сравнению с прошлыми поколениями но и твердеют рано трудно потом переделываться так что спеши люда коровина все спешите пятиклассники шестиклассники семиклассники Спала Люда Коровина, и сейчас ее ни за что было бы не отличить от шестиклассниц 30-х годов, 40-х, 50-х. Может быть, только чуть повыше была она. Однако у спящего человека рост определить очень нелегко, если только он не карлик и не баскетболист. Но все таки о чем же они поговорили бы, если б Люда не уснула? Трудно сказать. Может, у них и вообще не получилось бы ничего. Причем совсем не обязательно из-за люды. Вполне возможно, что как раз из-за Татьяны Сергеевны. А что вы думаете? Взрослым ведь тоже нелегко говорить с шестиклассниками. Они тоже могут чувствовать себя неловко и потом сердито говорить себе. Что-то не то я болтаю. И комкать разговор, и умолкать на полусловие. Такое очень даже часто случается, когда взрослые говорят с ребятами. Только ребята этого почти никогда не замечают, потому что они следят лишь за собой, за своим разговором и за своей победой в этом разговоре. Ну ладно, а если б всё-таки? Если б Люда начала, а Татьяна Сергеевна откликнулась, о чем бы тогда? Наверное, сначала об армитаже. Да, конечно, об армитаже. А помните, Татьяна Сергеевна, когда идешь на третий этаж у самой лестницы? Конечно, помню. Они поговорят о той картине. Потом еще какой-нибудь, потом об Антиное. И, наконец, Люда спросит: Да как же вы все это помните? Неужели вы весь музей? И наконец догадается, Вы там работали, да? Нет, я туда ходила. Я туда давно хожу. Совсем молодая была, девчонка, лет двадцати пяти, что ли. И у Люды сердце замрет. Ей до той молодой девчонки еще жить столько же, сколько она прожила, то есть бесконечно много. А Татьяна Сергеевна словно бы услышит ее мысли. «А с тех пор Людочка столько лет прошло. Господи, иной раз думаешь, да неужели все это я прожила? Я? А смотрю на них. На кого?» «Да на картины. И ничего не изменилось. Моя жизнь кончится, твоя пройдет. И то же самое, понимаешь?» И вдруг продолжала неожиданно для Люды. «Все бесценное, помнишь, что я тебе говорила? Небо, Финский залив, Антиной вот, книги. Оно не меняется, вечное. Слово-то какое. А почему? Еле слышно спросит Люда. Не знаю, так уж. И надо, чтобы эти вещи всегда были в тебе. Как в тебе? Чтобы ты о них надолго не забывала. Нет-нет, да и вспомни. Потом они обязательно поговорят о том, что так важно знать люди. Вы помните, как она в душе своей измеряет человека? Выбился куда-нибудь, стоящий, не выбился, говорить с ним не о чем. На самом деле, Люда, все это не совсем так. Только внимание. Сейчас будет сложно. У каждого из нас есть в жизни две задачи — внутренняя и внешняя. Внешняя задача — это то, чего человек должен или может добиться в жизни, в мире, среди людей. Вот у тебя, например, «хочу учиться в Ленинграде», «хочу стать ученым», у Соколова «хочу быть командиром, руководителем», у Бори Сахаровского хочу быть классным шахматистом. У Горелого хочу быть писателем. Внешняя задача. А внутренняя для всех людей одна. Быть добрым, честным, верным, быть спокойным и мужественным, поступать так, чтобы из-за твоих дел не страдали другие. Внутренняя задача, она будто бы само собой разумеется. Мы говорим, ну конечно. Добрым, конечно, мужественным, как же иначе? Однако на самом деле очень часто внутреннюю свою задачу мы доделываем едва ли до половины. Почему? Потому что считаем, мы должны выполнять внешнюю задачу, добиваться. Говорим, а большей частью кричим, «Да некогда мне сейчас ваши диваны пылесосить, мне еще алгебру делать. Знаешь, какая теперь алгебра стала? Вы такую в восьмом не видали». Или что-нибудь в этом роде. У каждого происходили такие столкновения с мамой, с бабушкой, с дедом. А между прочим, взрослые обычно оставляют тебя в покое. Только, может, рукой махнуть с обидой. Но и то далеко не всегда. А знаешь, почему они так легко отступаются? Потому что стало принято внешнюю задачу считать как бы главнее. Говорят, ну, верно, грубит, а зато учится хорошо, первый разряд по плаванию. Но кем он вырастает вдруг, этот хороший ученик? Мы понимаем с горечью и презрением, что души у него не более чем копейки на три. И уж неважно, добился он чего-нибудь или нет. А вот Тамара Густавовна, вот Татьяна Сергеевна. К таким и люди тянутся. Такие живут внимательной, доброй и счастливой жизнью. Люда проснулась и увидела себя лежащей на диване. В платье, в чулках, под головой подушка, ноги до колен укрыты чем-то вроде шали. Значит... Я недавно сплю, подумала она. Я же не могла так всю ночь проспать. Значит, сейчас еще только поздний вечер. За столом спиной к людям склонилась Татьяна Сергеевна. Она была в том же темном штапельном платье, что и прошлый раз, когда сидела на кухне. Татьяна Сергеевна писала, отставив ученическую шариковую ручку далеко в бок, словно это было древнее гусиное перо. Люди сейчас же вспомнился сегодняшний план по Эрмитажу. Антиной. Она спросила еще неясным сосна голосом. «А помните, Татьяна Сергеевна, перед входом в Древний Рим?» Татьяна Сергеевна словно ждала именно этого вопроса. Подняла на нее спокойные глаза. «Конечно помню. Тебе он понравился?» «А как же вы все это помните? Вы там работали, да?» «Нет, я туда ходила. Я туда давно хожу».